Единственным человеком во всем кабаре, которого ни в какой степени не интересовали велосипедные подвиги семьи Рибби, был Григорий Максимович Римский. Он сидел в конторе театра и был занят тревожными и важными мыслями. Начать с того, что случилось необыкновенная в жизни кабара вещь. Администратор Варенуха не явился на спектакль. только тот, кто знает, что такое контрамарочный хвост, что такое зрители, а таких всегда бывает несколько человек, которые потеряли билеты, что такое звонки от высокопоставленных лиц с просьбишкой устроить как-нибудь в портер племянника из провинции, словом, тот, кто знает, каково значение администратора на спектакле, поймёт, что значит его отсутствие. Явившись за полчаса до начала спектакля, Римский и застал волнующийся и назойливый хвост и растерянные лица служащих и капельдинеров. Первым долгом, конечно, нужно было по телефону разыскивать Варенуху, но сделать это оказалось невозможным, потому что, как на грех, все телефоны в здании испортились. Тогда Римский вынужден был взять на себя обязанности в Варенухи и, усевшись в конторе, принять все меры к тому, чтобы пустить нормально спектакль. Он сам ругался с контрамарочниками из хвоста, сам удовлетворил тех, кто заслуживал удовлетворения, и спектакль пошел. Справиться-то со всем этим можно было. Не это грызло сердце римского, а то обстоятельство, что Варенуха Пропал именно в тот день, когда днем случились такие странные обстоятельства со Степой. И как ни старался Григорий Максимович отогнать из себя какие-то странные подозрения, отогнать их не сумел. Лезла в голову определенная чертовщина. Невольно ставились связь исчезновения Степы и положительно ничем не объяснимое неприбытие. Варенухи. Но так как без объяснения ум человеческий обойтись никак не может, то и к вечеру они пришли на помощь римскому. И были они и таковы. Никакая машина под Степой не ломалась, а просто Степа уехал за город, не утерпел и нарезался до положения рис. И дать знать о себе не может. Для Варенухи увы, Варенуха Арестован. Ничего другого быть не могло. Последнее обстоятельства привело Григория Максимовича в самое сумрачное состояние. Почему? За что могли схватить Варенуху? Римский еще более постарел, и на небритом его лице появились складки. Он злобно и затравленно косился на каждого входящего, грубил и нервничал. А входили часто. Истязали вопросами о том, где Варенуха Варенуху искали какие-то посетители Варенуху требовали за кулисы Положение финансового директора было пренеприятно В 10 часов вечера в разгаре второго отделения Директору доложили, что воланд прибыл с помощником И директору пришлось идти встречать и устраивать гастролёра Римский прошел за кулисы и постучался в уборную, где обосновался приезжий. Любопытные лица под разными предлогами то и дело заглядывали в уборную. Приезжий поразил все кабаре двумя вещами. Своим замечательным фраком и тем, что был в черной маске. Впрочем, свита приезжего также примечательна. Она состояла... из того самого длинного в пенсне и в клетчатом с наглой рожей и толстого черного кота. Римский приветствовал Воланда с некоторым принуждением. В голове у директора была форменная каша. Он осведомился о том, где же аппаратура артиста, и получил от Воланда краткий ответ, что он работает без аппаратуры. — Наша аппаратура, товарищ драгоценный, — ввязался в разговор никем не прошенный наглец в пенсне. — Вот она! Эйнцвейдрей! И тут Длинный, повертев перед глазами недовольного римского узловатыми пальцами, вытащил из-за уха у кота собственные римского часы. которые, вне всяких сомнений, были при Римском во время входа в уборную. Шутовский, раскланившись, клетчатый буфон на ладони подал часы пораженному директору, и тот, под подвосхищенный аханье портного и лиц, заглядывающих в дверь, водворил часы на место. У Римского мелькнула мысль о том, что встретиться с Длинным в трамвае было бы... Крайне неприятно.